Глава пятая. Суриндер поняла, что дела плохи, уже потому, как Джесс повернул ключ в замке двери после того, как прислал сообщение, что идет к ней, что уже само по себе было необычно. Но она была его сестрой. Она любила его. Но знала, что ему от этого не легче. Два их старших брата были офтальмологами. Сама она вела импортно-экспортный бизнес, а Джесс так и не нашел своего места в жизни. Отец имел хорошее средство, когда Джесс рос И Сурендер втайне думала, что его просто избаловали. Ему покупали машины, дизайнерскую одежду. Их родители тяжко трудились всю свою жизнь. Сурендер понимала, что они просто наслаждаются по такая красавчику сыну. Но из-за этого он так и остался ребенком. И теперь, к ее крайнему изумлению, он сидел за ее кухонным столом и рассказывал, что у него самого есть ребенок. Нет, не младенец, четырехлетний мальчик. От какой-то женщины в Лондоне. Джесс сгорбился на стуле. Кухня теперь выглядела лоснящейся и модернистской, с уголком для готовки и светлым дорогим миксером, которым Суриндер еще ни разу не пользовалась. Иногда она даже скучала по огромным стопкам книг, которые заполняли все поверхности, пока здесь еще жила Нина. «Но...» — произнесла Суриндер и тут же снова покачала головой. «Но какого черта? Как именно ты умудрился сделать ребенка?» Джесс повел глазами. «Ну, понимаешь, если взять цветок, если пчела...» «Прекрати», — рявкнул Суриндер. «И когда ты собираешься рассказать маме с папой?» Джесс неловко поерзал на месте. «Ну», — забормотал он, — «это, ну, такое иногда случается, понимаешь?» «Я не понимаю», — возразил Суриндер. «Ты не можешь случайно наткнуться на младенца. Боже мой!» Я снова стала тетушкой. «Покажи мне фотографии». нет не надо я на тебя ужасно злюсь нет покажи нет последовала пауза показывай джесс достал свой тщательно охраняемый телефон я думала ты так странно говоришь всегда по телефону потому что рядом подружка у тебя что их две джесс покраснел до самых кончиков ушей и зачем ты мне теперь все это рассказываешь джесс передернул плечами ну у меня в работе пока перерыв и Сурендер одарил его самым зверским взглядом, а Джесс постарался сделать вид, что не заметил этого. «Так ты приехал за деньгами?» «Ну, там действительно тяжело сейчас», — начал Джесс. «Понимаешь, люди не воспринимают мои вибрации». «Я твои вибрации ощущаю», — зловеще произнесла Суриндер. Она открыла коробку бисквитов, которые держала на крайний случай, взяла один, но Джезу не предложила. «Ты собираешься рассказать маме с папой?» «Да они меня убьют», — воскликнул Джесс. «Они тебя не убьют», — возразила Суриндер. «Но будут разочарованы». «Это еще хуже». «О, Бога ради!» «Я просто... Она нуждается в помощи». «Ты не в то место явился. Если бы ты хоть изредка читал газеты, ты бы знал термин «брексит» или «взаимный кредит» и взялся бы за серьезное дело». Джесс потер затылок. «И что ты задумал?» «Я собираюсь поехать на цикл фестивалей как диджей. Там можно пробиться, понимаешь? Заработать достаточно денег, чтобы справиться». «Ладно», — мрачно сказал Суриндер. «Ты, значит, задумал прикупить волшебных бобов?» «Увидишь, когда я прославлюсь». «А где ее семья?» «В Испании. Вообще-то у нее только мать». Сурендер тут же вообразила здоровенную ленивую тетку, которая сидит на заднице и ждет, что Джесс за все заплатит. «Ты просто идиот!» — заявила она. «Что хоть она собой представляет? У тебя есть фото?» К ужасу Сурендер фото у Джеза не оказалось. «Да ладно, она в порядке», — сказал он. «Читает все время. Вроде той твоей старой соседки. Просто одержимая. Книги, книги, книги. Скукотища!» Последовало молчание. «Что?» — спросил, наконец, Джесс. «Ничего», — ответила Суриндер. «Просто... да и нет ничего особенного».